Глава 9 Двойные звезды и их роль в звездной эволюции. Сергей Борисович Попов, Михаил Евгеньевич Прохоров. 9.1. Двойные и кратные системы. Глядя на ясное ночное небо, мы видим, что звезды рассеяны на нем неравномерно. То тут, то там попадаются тесные пары и тройки звезд. Но не следует думать, что все члены этих звездных кучек действительно близки в пространстве друг к другу. Часто это лишь результат проекции на воображаемую небесную сферу далеких друг от друга светил. Даже если на небе две звезды видны рядом, в пространстве их может разделять огромное расстояние, и обычно они никак не связаны друг с другом. Такие кажущиеся пары звезд называются оптическими двойными. Например, у звезды дзета Блеск 3,7 видимой звездной величины легко можно заметить глазом случайного соседа. Звезду HIP 2854 — 5,1 видимой звездной величины. На небе расстояние между ними всего 17 угловых минут, а в пространстве почти 100 световых лет. Еще теснее расположены на небе звезды Альфа-1 и Альфа-2 Козерога. Угловое расстояние между этими довольно яркими светилами — 3,6 видимой звездной величины и 4,3 видимой звездной величины всего 6,3 угловой минуты, хотя в пространстве между ними 580 световых лет. Но если внимательно изучать небо в бинокль или телескоп, то некоторые звезды, кажущиеся одиночными, предстанут как пары. В большинстве своем такие звезды действительно расположены в пространстве близко друг к другу и связаны взаимной силой тяготения. В отличие от оптических, их называют физическими двойными. Впервые существование таких звезд доказал Гершель примерно 200 лет назад. Наблюдая в телескоп некоторые звездные пары достаточно долго, он заметил, что звезды в них обращаются одна вокруг другой, как планеты вокруг Солнца. Звездные пары, оба компонента которых видны по отдельности, называют визуальными двойными. Среди ближайших к Солнцу такова Альфа-Кентавра, рисунок 4.22 и 4.23, имеющая блеск компонентов 0,0 видимой звездной величины и 1,3 видимой звездной величины. Взаимное расстояние 18 угловых секунд и орбитальный период 80 лет, а также Сириус. Минус 1,5 видимой звездной величины и 8,4 видимой звездной величины. 3,5 угловых секунд — 50 лет. Но наблюдать их весьма сложно. Альфа-Кентавра в наших широтах не видна, а чтобы заметить слабенький спутник рядом с ярким Сириусом, требуется очень хороший телескоп. Зато легко доступна наблюдателю с биноклем в северном полушарии одна из ближайших двойных систем — 61 лебедя. 5,2 видимой звездной величины и 6,0 видимой звездной величины. 31 угловая секунда — 722 года. При внимательном изучении некоторых звезд оказывается, что они разделены на три и даже, как, например, и лиры, на большее число компонентов. Такие системы называют тройными, четырехкратными и так далее, а в общем случае — кратными звездами. Чем выше кратность, тем сложнее обнаружить такую систему и выделить ее компоненты на фоне более близких или далеких звезд. Самые сложные из открытых пока систем содержат по шесть звезд, например, альфа-близнецов и бета-козерога. Возможно, существуют и семикратные звезды, на подозрении Нью Скорпиона. А более сложных пока нет данных. Обычно не сразу удается определить кратность звезды. В этом смысле показателен пример эпсилон лиры. Для невооруженного глаза это одиночная звезда четвертой видимой звездной величины, удаленная от нас на 40 парсек. В бинокле она выглядит как двойная с расстоянием между компонентами 3,4 угловой минуты. Их взаимное обращение происходит с периодом около 240 тысяч лет. Но если посмотреть на эти звезды в телескоп с увеличением 100-200 раз, то каждая из них разделится на две с расстоянием 2,6 угловой секунды и 2,3 угловой секунды. У первой пары орбитальный период 1200 лет, у второй 720 лет. Все четыре звезды очень похожи друг на друга, имеют блеск от 5 до 6 видимых звездных величин и спектральные классы а 4 f 1 Внимательное изучение спектра одной из них показало, что это довольно тесная двойная система с расстоянием между компонентами всего 0,2 угловой секунды и орбитальным периодом 24 года. Так что Эпсилон Лиры, ранее наблюдавшаяся в телескоп как четырехкратная система, в действительности состоит из пяти звезд. Лишь создание космических телескопов и систем адаптивной оптики для наземных телескопов позволило в последнее время наблюдать по отдельности звезды, разделенные долями угловой секунды. А существуют ли еще более тесные пары звезд, которые порознь даже в телескоп не разглядишь? Да, существует. Как же установили их двойственность? Для этого есть несколько методов — фотометрический, астрометрический и спектроскопический. Первый основан на том, что при регулярном измерении блеска звезды можно заметить моменты, когда один из компонентов проходит перед другим и закрывает от нас часть его поверхности. В этот момент суммарный блеск звезд для земного наблюдателя ослабевает. Известный пример — затменная переменная звезда Алголь. Бета-Персея, блеск которой с периодом в 2,87 суток ослабевает втрое. Происходит это в те моменты, когда большой, но тусклый субгигант спектрального класса К почти полностью закрывает собой яркую голубую звезду класса Б. Смотрите рисунок 6.3. В действительности Алголь — тройная система, но плоскость орбиты третьей звезды ориентирована так, что затмений с ее участием не происходит. В астрометрическом методе используется тот факт, что два светила, обращающиеся вокруг общего центра масс, могут сильно различаться по яркости. Например, нормальная звезда и белый карлик. Тогда, тщательно измеряя положение видимого яркого компонента, можно заметить его небольшие покачивания, указывающие на присутствие рядом с ним практически невидимого спутника. Именно так Бессель впервые заподозрил в 1844 году присутствие невидимого спутника рядом с Сириусом. Рисунок 5.35. Обнаруженный Кларком в 1862 году, этот спутник, Сириус-Б, оказался первой невидимой звездой, существование которой было бесспорно доказано и к тому же первым белым карликом. С тех пор эта пара звезд регулярно наблюдается как визуальная двойная, рисунок 9.3, хотя гигантская разница в блеске компонентов сильно затрудняет наблюдение. Спектроскопический метод тоже основан на измерении движения звезды, только не поперек луча зрения, как в астрометрическом методе, а вдоль него. Благодаря эффекту Доплера, линии в спектре двойной звезды периодически смещаются то к голубому, то к красному концу спектра, указывая на переменность лучевой скорости звезды, вызванную ее орбитальным движением. Если оба компонента системы имеют приблизительно одинаковую светимость, то в спектре видны линии обеих звезд, смещающиеся в противофазе. По амплитуде этих смещений определяется отношение масс компонентов. Хорошо изученными спектрально-двойными звездами являются, например, компоненты визуальной двойной звезды Дзета Большой Медведицы Мицер, разделенные углом в 14,4 угловой секунды. Рисунок 9.5. Спектральные двойные мицер А и Мицер Б имеют орбитальные периоды 20,5 суток и 175,6 суток, а их связь друг с другом подтверждается одинаковым расстоянием от Солнца, 25 парсек, и одинаковым движением в пространстве. На расстоянии около 12 уловых минут от системы Мицар виден алькор, расположенный на таком же расстоянии от Солнца и имеющий такую же пространственную скорость. Это указывает на гравитационную связь между алькором и системой Мицар. Сам Алькор — тоже двойная звезда, так что здесь мы видим кратную звезду, типа 2 плюс… скобки открываются, 2 плюс 2, скобка закрывается. Близкие к нам спектрально-двойные звезды иногда разрешаются на компоненты и наблюдаются как визуально-двойные. Рисунок 9.6. А если орбитальная плоскость спектрально-двойной звезды составляет небольшой угол с лучом зрения наблюдателя, то для него эта система одновременно может быть изотменной двойной, как, например, бета-лиры. В большинстве своем компоненты двойных и кратных звезд родились вместе и никогда не удалялись друг от друга. Но не исключено, что некоторые двойные образовались в результате взаимного захвата двух звезд при их случайном тесном сближении. Такое возможно в первую очередь в звездных скоплениях, где звезды расположены очень скучно. Изучая двойные системы, астрономы получают возможность определять важнейшие параметры звезд, прежде всего, их массы. Кроме того, если в системе наблюдается затмение, то можно определять размеры звезд и даже строить карты их поверхности или окружающего звезду газового диска. Среди множества двойных звезд особенно интересны тесные двойные системы, в которых расстояние между компонентами лишь немногим больше их собственных размеров. В таких системах звезды непосредственно взаимодействуют друг с другом, обмениваются веществом и излучением. Взаимное влияние звезд служит хорошей лабораторией для их исследования.